Глава вторая. Москва. Квартира Ивлевых. Всю пятницу провели с Загитом у нас дома с мальчишками. Анна Аркадьевна принесла нам с утра трехлитровую кастрюлю борща. А жена нам оставила целый сотейник макарон по-флотски. Мама из-за нас переживала, из-за мальчишек с утра кашку им принесла, а нам блинов. Успокоил ее, что у нас с Загитом еды на четверых, и детей есть чем кормить. Так она в обед все равно какой-то... Пюре детям принесла, судя по цвету, овощное со свеклой. Пока мальчишки спали, умудрился оформить несколько страниц доклада для Межуева. Хорошо, что набрал много материалов в спецхране. Теперь можно работать дома спокойно. Позвонил Шанцев, сказал, что почти все документы по мясоконсервному заводу готовы, и в воскресенье он отправит с ними в Москву своего водителя. «Все хотят поскорее этот вопрос закрыть», — рассказывал он. «И эксперты, и прокуратура готовы в субботу на работу выйти, чтобы все бумаги успеть оформить. Говорят, пока в Москве не передумали нам помогать, надо срочно туда документы передать». Посмеялись с ним над этим, но определенный смысл в этом, конечно, есть. Не зря же говорят, куй железо, пока горячо. Жена звонила с работы несколько раз и, не выдержав, отпросилась пораньше домой. Сдал пост в нашей спальне и пошел работать. У меня еще не разобрано осталось целая стопка писем на радио, что мне девчонки отложили. Привлекло внимание письмо, в котором рационализатор жаловался на то, что руководство предприятия не заинтересовано в экономическом эффекте, который дает его рацпредложение. Ну что тут можно сказать? Прикинув, в чем суть конфликта, понял, что не все так однозначно. То бригада целая работала и получала зарплату. А то их заменит один ленточный транспортер. Хотя на него же тоже кто-то должен сыпучие материалы накидывать, чтобы он дальше транспортировал. Надо подумать над этой темой. А лучше съездить, посмотреть на месте. Если все, как пишет товарищ рационализатор, то может получиться неплохой фильетон, который подстегнет работа над его предложением. Механизация труда – неизбежный тренд. Восьмидесятые – это и безжалостный рынок все ближе и ближе. Чем выше механизация, тем больше шансов для завода в девяностые выжить. При определенной удаче, конечно. Потому как, если не повезет, и на этой территории решат офисы построить или многоэтажки, то никакой самый высокий уровень механизации завод не спасет. Даже новенькие японские и австрийские станки на металлолом сдадут, а здания снесут. Москва, дом Ивлевых. Лина сидела у окна на кухне скучая поглядывала в окно. Концерт по радио закончился, на улице вовсю расцветала весна. О личной жизни как не было, так и нет. Пожарного увела соседка прямо из-под самого носа, он уже и переселился к ней. Вчера вроде промелькнула надежда, когда Иван начал выносить во двор сумки с вещами своей клуши. Было похоже, что опять она от него съезжает. Но приехало такси, Иван бережно загрузил все ее сумки в багажник, Помог ей сесть и уехал вместе с ней. Было очень обидно. Подруга на работе лида из канцелярии хотела познакомить ее с приятелем своего брата, каким-то музыкантом. Лина не хотела замуж за музыканта и не хотела с ним знакомиться. Но Лидка вчера и всю плеш проела за обедом в узкой столовой. «Может, он симпатичный?» — настаивала она. «Ты хоть посмотри сначала». «Терпеть не могу классическую музыку этих пингвинов во фраках, которые на скрипках играют», — брезгливо морщилась Лина. «Воображай ты себе, небось, не весь что». «Да с чего ты взяла то, что он на скрипке играет?» — не сдавалась подруга. «А на чём? На виолончели или на контрабасе?» — усмехнулась в ответ Лина. «Тебе скоро тридцать, подруга», — укоризненно взглянула на неё Лида. «По-моему, же всё равно, что там, виолончели или контрабас». Думаю, он все равно будет в майке и трениках. Или не будет вообще никого. Лина обиделась на нее в тот момент, а сейчас подумала, зря она, наверное, отказалась с музыкантом знакомиться. Никого по-любому хуже, чем кто-то. Парни наши чувствовали себя нормально. Мы решили вернуться к обычному ритму жизни и не стали отменять в этот раз купание. Ирина Леонидовна еще не здоровилась, но уже без температуры. Оставалась только общая слабость. Иван навестил ее после работы, а потом уехал к Ксюше в коммуналку. В субботу с утра поехали с ахмадом на рынок, на этот раз на моей машине. К у нас сегодня ждут у Жариковых на день рождения и новоселья. С утра устроили у нас совещание с Элероевыми, ехать к Жариковым или не ехать. Решили, что поедем, вроде все обошлось, никто не заболел. «Похоже, простыла, Ирина Леонидовна, а это не заразно». На рынке набрали с Ахмадом и домой всего по спискам жён. Ещё чеснока маринованного взяли у сосов в качестве профилактической меры от простудных заболеваний. И с Жариковым гостинцев набрали закусок к столу и детям домашнего творога. Италия, Рим. Диана и Фердаус прилетели в Рим ещё ночью в субботу. Отсыпались до полудня, а потом их подняли родители и Мария Боччи, которые прилетели вместе с Алонзо ещё в пятницу. Мария возглавила поход женщин по римским бутикам в рамках подготовки к предстоящему завтра вечером мероприятию. Диана уже не раз порадовалась, что у них есть такая сотрудница, которая, знакома с высшим обществом Италии, может рассказать, что и когда уместно в одежде, согласно итальянской традиции, посоветовать, как себя вести, если вдруг во время фуршета привяжется перебравший гость. Это все, конечно, пустяки, но после разговоров с Марией у Дианы возникло ощущение, что она уже тысячу раз была на всех этих приемах, обедах и фуршетах. Так что она совершенно не волновалась, у нее была вполне определенная цель. Ее задачу входило смотреть, слушать, запоминать, а это сложно и совсем не опасно. КГБ, конечно, хотел от нее намного большего, подвергая ее свободу опасности. Но повезло, что Пашка ее просветил о всяких подводных камнях. Ну и опять же, в этот раз поездка у нее совсем короткая, не как в прошлый раз. Даже если ничего не привезет, какие могут быть претензии, если в прошлый раз одной визиткой благополучно отделалась. Так что она, наконец, расслабилась. С откровенным удовольствием Диана занялась подбором наряда для предстоящего мероприятия, предвкушая интересное приключение. В подарок на день рождения приготовил и не книги. И Галия еще собрала родственникам на новоселье полотенец, белья постельного, еще чего-то по мелочи. Бабушки в этот раз поехали прямо в мытище. Инная отца пригласилась с семьей. Мы с Ахмадом за рулем, отец за рулем. Выпивали из мужчин только наши деда и Петр. Получилась очень спокойная, но веселая вечеринка. Аришка батиных мальчишек увела гулять по общежитию. Перед этим они стащили у нас по сумке, набрали в них пирожков и теплых вещей. Детское воображение подарило им целую экспедицию неизведанной земли. Они путешествовали по этажам, блуждали по лестницам и холлам. Сначала я пытался за ними присматривать, но потом понял, что они в полной безопасности и знают, как найти дорогу назад. Ну и это же офицерское общежитие, в конце концов, всегда очень уважал наших офицеров. А сейчас, когда советская армия пользуется в обществе непререкаемым авторитетом, в ней вообще служат лучшие из лучших. По крайней мере, в шахматы большинство из них меня точно обыграет. Это советская элита, что и по зарплатам совершенно отчетливо заметно. Подполковник зарабатывает в два раза больше толкового инженера. Что тут сказать? Ну, а о балду в любой профессии попадается. К счастью, на моем пути пока таких не было. С кем не познакомлюсь из армейских, приятнейшие в общении люди». И в двух военных частях, в которых я стрелять учился, очень был приличный контингент. И Гриша тот же, генерал Балдин – люди тоже очень хорошие. Кстати, раз уж я в деканате согласовал свободное посещение, то надо снова вернуться к поездкам на полигон. Тем более теперь своя машина есть, так что будет побыстрее. Да, точно, надо в понедельник созвониться и хоть раз в неделю снова ездить стрелять. Мне это большое удовольствие доставляет на хобби полезны для здоровья. Учитывал бы это в прошлой жизни, может, подольше бы прожил. У женщин, как всегда, было полно тем, которые надо срочно обсудить. Наша компания довольно быстро разделилась на женскую и мужскую половины. — Ну что, Инна довольна? — спросил я Петра, оглядывая их новую квартиру. — Вроде да, — кинул Петр. — Во всяком случае, нам, правда, спокойней стало. — Ты отблагодарил того, кто тебе навстречу пошел? — поинтересовался я. «Да я и сам об этом думал», — смущенно взглянул на меня зять. «Сначала не мог определиться, что ему купить. Хотел бутылку какую-нибудь, но не мог найти хорошую, чтобы и денег стоило. Не двенадцать рублей, понимаешь?» «Пока соображал, время ушло. Сразу не отблагодарил, а сейчас уже и неудобно как-то...» «Неудобно штаны через голову надевать». С недоумением посмотрел я на него. «Ты же на будущее тоже думай». Наверняка он же распределением квартир офицером занимается. Что же делать теперь? Сообразив, какую оплошность допустил, заволновался Петр. Что делать, что делать? Надо достать ящик коньяка, экспортного. Начал придумывать я на ходу. И привести ему со словами, что вот только достал и сразу к вам. Заказал сразу, как квартиру получил, но вот только привезли наконец-то. Лучше же поздно, чем никогда, правда? Уверен, что он охотно такую версию примет. «А где же я достану ящик экспортного коньяка?» — растерянно посмотрел он на меня. «В этом я, наверное, смогу тебе помочь», — пообещал я. Тут сильно стало пахнуть жженым сахаром. Оказывается, наши путешественники вернулись из экспедиции, и Тарас их развлекал приготовлением леденцов. Эх, сразу нахлынула ностальгия по своему детству. Вкус самодельного детского лакомства тут же возник на языке, как будто и не прошли десятки лет с тех пор, как его пробовал. Пристроился рядом и наблюдал, как батя ловко орудует у плиты. Явно не первый раз этим занимается. Нагретой в кружке на огне сироп наливал в смазанную подсолнечным маслом ложки и втыкал спичку. Дети были в восторге. Чтобы леденцы быстрее остывали, они достали кусок какой-то заморозки из холодильника и прикладывали к нему ложки. «Юные химики!» — рассмеялся я, а батя и мне выдал ложку со спички в сиропе. Видимо, решил, что я не просто так, тут стою и жду. посмеялся и пристроился к детям остужать конфету. Правда, лично я в детстве обожал жарить сахарный сироп прямо на сковородке. Мне подгорелые кусочки нравились больше всего. Остужаешь, потом отколупываешь готовый продукт со сковородки. Сковородка страдала, поэтому мама мой восторг от этого рецепта не разделяла. Вышли мама с бабушками узнать, что у нас тут горит. Увидев следы от наших сладких экспериментов, они посмеялись. — А я уж думала, они все съели и что-то еще приготовить себе решили, — рассмеялась Никифоровна. — У меня же еще ежики в духовке есть, — обеспокоенно начала суетиться присоединившаяся к нам Инна. — Да успокойся, — остановил я ее, — полно еды. Стол действительно был сегодня великолепный, все что-то привезли к столу, и получилось очень классно. И Инна сама тоже много чего наготовила. И вообще, у них обстановка в семье сейчас гораздо более миролюбивая, чем была раньше. Помог, похоже, переезд. Ну и слава богу, а то уже начал опасаться, глядя на их отношения, как бы ни пошло дело к разводу. С удовольствием у них посидел, сделал детям фигурки из деревянных прищепок. У Инны их оказалось штук пятьдесят на шнурке, если не больше. А Ришка их притащила откуда-то. Они как конструктор, главное включить фантазию. Пока наши мальчишки спали, Галия присоединилась ко мне и тоже залипла с этими прищепками. Старики с нас смеялись, мол, приехали в гости в прищепки играть. А я такой релакс через них словил. Как мальчишки проснулись, мы все начали собираться домой. Старики поехали с нами остались ночевать в Москве. В воскресенье приехал водитель Шанцева из Святославля. Денис Максимович, немолодой мужчина, наверное, ровесник своего нынешнего начальника, важный и серьезный. Вручил мне папку с документами и сумку с чем-то, похоже, шансов еще и гостинцы какие-то мне передал. Усадил его сразу за стол с дороги, а он все рвался к Ахмаду, мол, к нему тоже есть поручение. Набрал по игрушечному телефону Алироевым, и Ахмат очень быстро присоединился к нам. Увидев, по какому аппарату я ему позвонил, Денис Максимович начал смеяться. Сначала тихонько, а потом в голос. «Я думал, Москва. Они тут друг другу по игрушечному телефону звонят», — смеялся он. «Рассказать кому? Не поверят же, фантазером назовут». Мы с Ахмадом присоединились к нему. Никогда не задумывался, как это выглядит со стороны. главное работает», — взглянул я на отчима. «Правда?» — А то, — поддержал он меня, — голь на выданке хитра. Шофер расслабился сразу съел все, что ему галия положил, и кофе попил, и засобирался. «Куда — Куда? — спросил его Ахмат. — Обратно, что ли, после такой дороги? Пошли к нам, надо отдохнуть, а то переутомление — дело опасное. — Да не, спасибо, — улыбнулся в отдел. Мне шанс в гостиницу в Москве забронировал. Я сейчас заселюсь, машину там оставлю, по городу погуляю, гостиницу своим куплю. «Москва же! Как без гостинцев возвращаться? Переночу я завтра в обратную дорогу!» «Отличный план!» — поддержал я его. «А можно с вами кое-что брату передать?» — спросила его Галия. «У Руслана же день рождения будет во вторник», — объяснила она. «Конечно! О чем речь?» — с готовностью согласился Денис Максимович. Пока Галия собирала передачку брату, принес от себя несколько книг Шурина в подарок. А Ахмат объяснил водили где находится его бывший дом. Мы с Ахматом проводили его вдвоем, он вручил отчиму вторую сумку от Шанцева и уехал. — Ты посмотри только, что нам Шанцев передал, — показала мне жена, разобравшая сумку от него, пока мы провожали его водителя. Там оказался кусок сыра швейцарского на полкило, банка итальянского кофе, бельгийский шоколад и две банки черной икры по 250 грамм. «Вот он заморочился», — покачал я головой. Хотя понял, что первый секретарь горкома явно неплохие пайки получает по партийной линии. Вряд ли он все это по случаю в магазине в Святославле купил. Не видел я там такого ассортимента. Пока было еще не очень поздно, позвонил Ионову, попросил организовать мне лекцию на каком-нибудь коньячном заводе. «Надо же зятю помочь отблагодарить председателя их жилкомиссии». А то сестра так и зависнет до конца жизни в этой общаге. Все-таки пётр совсем неопытный в житейских делах. Ну как так можно? Неудобно отблагодарить. Это же надо такое придумать. Остается надеяться, что как офицер он выше всяких похвал. Главное, не проверять на какой-нибудь войне, надеясь, в Афганистан его не отправят. И он и сразу понял, что я не просто так дополнительную лекцию прошу. Пришлось объяснить ему, что очень обязан кое-кому и нужен ящик самого хорошего коньяка, желательно экспортного. Человека отблагодарить. И я за него заплачу. Он сказал, что вообще не проблема, и он переговорит на заводе, когда будет мою лекцию назначать. Италия, Рим. Поехали на фуршет на двух машинах. тарек Нуралайн, Мария и Алонзо поехали вместе. А Диане Фердаусу гостиничной портье тут же вызвал еще одно такси. Диана приготовилась смотреть и слушать, вцепившись в руку мужа, чтобы не было никаких инсинуаций. Но обстановка ее разочаровала. Все было очень чинно, чопорно, скучно. Все улыбались друг другу неискренними улыбками. Тарек и Нуралайн, видимо, заметил пригласивший их чиновник, и они сразу оказались в кругу важных персон. Диана тоже туда пригласили, но только на пару минут, послушать комплименты от замминистра в связи с тем, что она выиграла конкурс в Монако. А потом Диана с Фердаусом и Мария с Алонзо оказались предоставлены сами себе. Фердауса и Алонзо быстро завлекли в разговор какие-то мужчины. Мария увлек разговор с журналистом. А Диана осталась стоять рядом с Фердаусом и Алонзо, не понимая ничего из их беседы на итальянском. Разве что отдельные слова всплывали знакомые из французского. Но по отдельным словам смысл беседы никак не понять. Тут к ним подошел итальянский военный, судя по погонам, высокий чин, может, даже генерал. Еще одно дело на будущее. Надо попросить куратора по возвращении научить ее различать все эти европейские погоны. Он попытался заговорить с ней на итальянском, но она извинилась по-французски и сказала, что не говорит на итальянском. Тогда он перешел на английский, и Диана в конец расстроилась. Буквально через пару фраз они выяснили, что у них нет ни одного общего языка. Он и сам очень расстроился, но все равно повел себя как джентльмен. Сунул ей свою визитку и откланялся. Затем к ней подошел другой мужчина и протянул визитку сотрудника американского посольства в Италии. Французский для него проблемы не стал. Правда, акцент у него был, как у настоящего француза, в отличие от Дианы. Быстро выяснил по ее акценту, что французский у нее не родной. Она сказала, что она из Москвы, и он немедленно заговорил с ней на хорошем русском. Диана так обрадовалась, что хоть с кем-то может полноценно побеседовать. Муж стоял рядом в нескольких шагах, и она без всяких опасений радостно спросила нового знакомого, откуда он так хорошо знает русский. «Проработал пять лет в Москве в посольстве США», — объяснил, улыбаясь он. «В СССР не было уже несколько лет. Как там сейчас?» «Нормально», — пожала она плечами. «Ничего не изменилось». Она совсем расслабилась, болтая по-русски. Сказала, что они с мужем живут в Москве, она учится в институте. — А как у вас в институте дело обстоит? Студенты могут открыто высказываться? — спросила он, и Диана задумалась над его вопросом. — Почему нет? — удивленно взглянула она на него. — А можете вы сказать любому из студентов или преподавателей все, что хотите? — Ну, в цензурных выражениях, если то да, — аккуратно ответила она. — Конечно. Хамить вообще-то никому нельзя. Фердаус, оказывается, краем уха прислушивался к их разговору и хмыкнул, услышав ответ жены. Диана подумала, что он вспомнил, как ее в милицию забрали за нападение на подруг Светки Герасимович. «Ну, хорошо», — решил сменить тему американец. «А с представителями власти как? Вы можете в открытую сказать им все, что думаете?» «Ну, постоянно говорила особенно когда еще в Москву не переехала А что? Представители власти такие же люди, как все». Почему с ними нельзя открыто разговаривать? Я всегда говорила, что думаю. Вспомнила тут же про свои столкновения с милицией. Из-за своих шалостей, из-за Тимура. Хм. Теперь-то она понимает, что не все стоило им говорить, что она говорила. ну с воспитанием у нее проблемы были. Теперь-то к чему это скрывать? Смысл самой себе врать? И только тут до нее дошло, что рано она расслабилась. Американец. Знает много языков. Они же обычно, кроме английского, другие языки не учат. Знает русский, работал в посольстве в Москве, как есть агент ЦРУ. Но теперь-то понятно, что его интересует. Нет, не услышит он ничего из того, что ему могло бы понравиться. — И вам это не создавало никаких проблем? — с сомнением посмотрел на нее американец. — Каких проблем? — радушно улыбнулась ему Диана. — В Москву вот приехала, в институт поступила. «Замуж вышла за такого хорошего мужчину», — погладила она неждо руку фердауса который еле сдерживал улыбку, изображая равнодушие к их беседе. «Ездим через границу туда-сюда, никто нас не трогает». Американец едва смог скрыть свое разочарование, но Диана все равно почувствовала его недовольство, когда он попрощался с вежливым поклоном. «Ничего он от меня так хотел», — смотрела ему в спину Диана, теребя в руках визитку. «Ничего он так расстроился. Надеялся, что я диссидент? Завербовать хотел? Или что-то узнать для ЦРУ из ситуации в Москве? А и черт с ним. Со шпионами мне точно не стоит общаться. Они опытные, я новичок. Проколюсь на чем-нибудь». Диана продолжала держаться рядом с мужем. У него менялись собеседники, но его итальянский был довольно сносным, в отличие от Дианы, и он неплохо владел английским. «Надо учить языки», — покусывала она губы от досады. «Такие возможности, а что толку?» Но, несмотря на это, штук пятнадцать визиток к концу фуршета она собрала. Самой ценной, на ее взгляд, была визитка итальянского генерала. Но он не говорил по-французски, а она по-итальянски. «Говорить об этом в КГБ по возвращении». Лучше не говорить, а то над ней все смеяться будут. Но потом она вздохнула и подумала, что уж кто-кто, а куратор, и ее как открытую книгу читает, все из нее вытянет. Уже в гостинице, куда они вернулись опять двумя машинами, тарек объявил, что во вторник их пригласили еще на два частных приема, и что он еще не решил, какое приглашение принять. Но Диане стало понятно, что возвращение в Москву пока что явно откладывается. Ну да ладно. В прошлый раз одну визитку привезла, тут целая пачка.